Ламы на с а м о финансировании. Итак, население Тибета удвоилось, тогда как число лам сократилось со 150 до 35 тысяч. Для края традиционная культура которого неразрывно связана с религией такая перемена не могла быть безболезненной. Но л а м а и з м доказал свою жизнестойкость. Уже возрождено около тысячи монастырей. На что же существуют они теперь, л и ш и в ш и е с ь крепостных и поместий? Лама Джампел, которому я задал этот вопрос, провел в монастыре Сера шестьдесят лет. Родители когда-то привели его сюда пятилетним. Теперь в таком возрасте монахом стать нельзя. Сначала нужно обучиться грамоте в шестилетней начальной школе. Среди п о р е д е в ш е г о населения монастыря Сера наряду с в е л и к о в о з р а с т н ы м и ламами можно видеть и двенадцатилетних новичков. р а с с е в ш и с ь группами во дворе они увлеченно ведут богословские споры, когда брошенный кем-то тезис нужно мгновенно поддержать или опровергнуть. Вот вам первый ответ на вопрос о доходах, говорит д ж а м п е л указывая на иностранцев с видеокамерами, снимающих эту к л о р и т н у ю сцену. Прежде мы неохотно пускали сюда посторонних. Нынче же туристические фирмы постоянно имеют с нами дело к о б о ю д н о й выгоде. Есть и более доходные виды предпринимательской деятельности. Мы восстановили древний способ изготовления бумаги для священных книг и печатаем к а н г и у р Джампел ведет меня в малый молельный зал, стены которого сплошь состоят из стеллажей. В к а ж д о й я ч е й к е хранится деревянная доска с текстом одной из страниц к а н о н а Монахи работают попарно. Один берет из заготовленного штабеля резную доску, смазывает краской, другой проворно накладывает сверху полоску бумаги, прикатывает валиком. Храм Джокан специализируется на другом. Его настоятель Тубден показал мне помещение, где ламы покрывают золотой краской статуи Будды. Их формуют на соседнем дворике нанятые гончары. Говоря по-нашему, тибетские монастыри и храмы перешли на с а м о финансирование. Они изготавливают предметы культа, выращивают фрукты и овощи, принимают туристов. Кроме этого, монахи по-прежнему получают подаяние, прежде всего от родственников. Состоятельные люди завещают монастырям часть н а ж и е о г о имущества.